Глава 3. Аристотель был прав, и нейронаука это доказывает. Эпиграф. Насколько я могу судить о будущем, человеческий ум и человеческое сердце всегда будут в цене. Авинаш Каушек, аналитик Google. Авинаш Каушек очень доволен работой. Чтобы попасть на нее, ему потребовалось 10 лет. Надо было потрудиться в трех странах на десяти разных должностях. Он искал удовольствие от работы, искал место, где будут ценить его умения и его страсть. Компанией мечты оказался Google. Каушик — один из самых известных экспертов в области анализа информации. Он написал два бестселлера и ведет популярный блог Occam's Razor. В Google он далеко не самый последний человек и выполняет в компании две важные функции. Он встречается с руководителями крупнейших мировых компаний и ведущих брендов и рассказывает им, как собранная Google информация поможет им в бизнесе. Кроме этого, он обучает работающих в Google 4000 менеджеров, инженеров, продавцов и маркетологов, помогая им становиться убедительнее во время презентаций. Каушику нравится визуализировать информацию. Он говорит, что существует какая-то магия в том, чтобы разобраться в сложной информации и показать клиентам, что можно из нее понять и как использовать». «Моя работа — сделать так, чтобы Google рассказывала истории по-другому», — говорил Каушек во время одного из моих посещений штаб-квартиры компании в Маунтин-Вью в Калифорнии. Каушек возглавляет отдел из 75 человек, которые проводят мастер-классы и семинары по визуализированию информации и рассказыванию историй сотрудникам компании. Их общие усилия выражаются в миллиардах ежегодной прибыли Google. «Авинаж. Когда люди думают о Google, то представляют поисковик, при помощи которого они ищут информацию. Они представляют искусственный интеллект и что-то, связанное с обучением машин. Какую роль в компании играет умение рассказывать истории, поинтересовался я». «Умение рассказывать истории помогает нам заставить клиентов думать немного по-другому», ответил он, «показать людям, как раскрыть информацию так, чтобы получить деньги, создать бизнес или сделать его успешнее. Для этого мы должны затронуть их сердце и ум и найти с ними контакт, что в конечном счете замотивирует людей действовать». В мире масса информации – Каждую секунду Google обрабатывает 40 тысяч запросов. В год – 1,2 триллиона. Каждую минуту почти 3 миллиона людей смотрят видеостримы на YouTube, принадлежащем компании Google. Информация, которой владеет Google, в состоянии помочь брендам быстрее расти и развиваться. Однако, если клиентов компании захлестнет лавина всей этой информации, ничего хорошего не получится. Вот тут-то на сцену выходят Каушек и его люди-рассказчики. «Масштаб изменений, которые могут произойти с нашими методами, настолько огромен, что передать его можно только при помощи историй», — говорит Каушек. Большинство маркетологов и продавцов используют термин «инсайт», однако каушек предпочитает «out of sight» — буквально то, чего не видно. По определению, «инсайт» — это то, что аудитория видит. Получается, это информация, которую человек уже знает. Например, для ритейлера не станет новостью, если каушек скажет ему, что сейчас меньше людей смотрит рекламу в прессе. Но если Каушик скажет, что на 70% покупок в магазинах в той или иной мере повлияла интернет-реклама, это может оказаться полезной информацией. В Google учат в начале презентации всегда сообщать что-то новое, выдавать фундаментальную идею, которая способна изменить мышление аудитории. «Я хочу, чтобы в первые 2-3 минуты презентации люди наклонились вперед на своих стульях», — говорит Каушик. Никакие графики, схемы и таблицы не приведут к такому эффекту. А вот истории могут привести, потому что в них заложена эмоция. От услышанной истории в мозгу выделяются химические микроэлементы, которые делают презентацию неотразимой. Инженеры Google разрабатывают продукты, изменяющие взаимодействие людей и машин. Google создает браузеры, предугадывающие, что вы будете искать, участвует в проектировании самоуправляемых автомобилей и вообще находится на передовом фронте разработок искусственного интеллекта. И несмотря на это, один из ведущих специалистов компании полагается на мощный инструмент, которому уже более двух тысяч лет. Этот инструмент называется «риторикой» или «искусством убеждать», и его открыл философ Аристотель. Все последующее в этой книге посвящено тому, чтобы вы поняли и применяли в современном мире инструменты убеждения. Однако стоит немного отвлечься и сказать несколько слов, почему отца теории убеждения Аристотеля считают также изобретателем основ, на которых строится современный цифровой мир, а именно логики. Аристотель — создатель теории убеждения и современного компьютера. Можно сказать, что истоки цифровой революции уходят к 1847 году, Тогда математик Джордж Буль впервые заговорил о малопонятном в то время явлении под названием «математическая логика». Буль писал и доказывал, что любые переменные могут быть верными или ложными, включенными или выключенными. В то время умы заключения математика сочли слишком туманными и далекими от жизни. Но, как мы знаем, из одной идеи возникает другая, и именно это и произошло с формулами и уравнениями Буля в 1930-х годах выпускник Массачусетского технологического института Клод Шеннон применил идеи и логику Буля к электрическим схемам, положив этим начало века информатики. Заметим, что сам Буль считал, что логику изобрел Аристотель. Аристотель полагал, что умение человека говорить, писать, рассуждать и изменять свою точку зрения может открыть новые возможности человеческого потенциала. Философ придерживался мнения, что в свободном обществе образованного человека отличает способность убеждать окружающих. Он разработал ряд инструментов и техник, помогающих выступать перед публикой. В первую очередь он считал, что создание убедительного аргумента возможно при поддержании определенной логической структуры. Он изобрел формулу, получившую название силлогизм. Все люди смертны. Сократ ⁇ человек. Следовательно, Сократ смертен. Если мы заменим имя Сократа на имя любого другого человека, аргументация не пострадает. Буль доработал концепцию Аристотеля, заменив слова математической формулой. Все с фиксированным x то же самое, что с фиксированным y. Партнер венчурной компании Андрессен Хорвец Крис Диксон написал длинное эссе о связи идей Буля и Аристотеля. В другом эссе «Как Аристотель изобрел компьютер» Диксон пишет, что логика Аристотеля заложила основы искусственным нейросистемам, которые умеют мыслить и учиться. Если считать Аристотеля отцом современного компьютера, то можно утверждать, что он был вообще парень-непромах, так как оставил нам подсказку, как мы можем соревноваться с машинами. Аристотель создал ряд инструментов, которые отличают человека от компьютера. Его советы помогают нам развивать так называемый эмоциональный интеллект, эмпатию и создавать значимые связи с людьми. Аристотель считал, что человеческое общество невозможно без связи людей. Без общества не будет счастья а если мы несчастны, то мы не сможем процветать. Пафос — инструмент, помогающий перехитрить умные машины. Аристотель не только изобрел логику, что послужило предпосылками для создания умных машин, но и дал людям инструмент, помогающий им быть лучше компьютеров. Этот инструмент называется «риторикой». По Аристотелю, риторика — искусство использования устной речи и письма для убеждения людей, чтобы они жили лучше. Аристотель считал, что для достижения успеха в цивилизованном обществе необходима мудрость и красноречие. Красноречие, по мнению философа, — система или формула, помогающая достучаться до людей и изменить их мнение. Идеи Аристотеля заложены в современном ораторском искусстве. В любом успешном публичном выступлении, презентации в PowerPoint или мотивирующей книге вы найдете идеи, озвученные Аристотелем больше двух лет назад. Он не считал, что искусство убеждения связано с манипуляцией. Он имел в виду, что банально непростительно не изучать это искусство. Профессор английского языка Скотт Кридер 25 лет преподавал идеи Аристотеля студентам. Он считает, Аристотель придерживался мнения, что человек способен увидеть и признать правдивость аргумента, потому что правда всегда сильнее лжи. Таким образом, если все условия и обстоятельства равнозначны, а правда или справедливость при этом менее убедительны, чем ложь и несправедливость, то проблема должна быть или в выступающих, или в слушателях, или и в тех, и других, считает Кридер. Риторика в конечном счете «искусство счастья», утверждает Кридер. Аристотель называл аудиторию «судьями», потому что люди постоянно взвешивают аргументы и выбирают, какой из них приведет к положительному результату. Конечная цель убеждения — это использование языка для процветания и счастья обеих сторон. И Аристотель считал, что существуют два пути для достижения этой цели. Первый шаг процесса убеждения — выражение темы спора. Второй — участники должны доказать, что их аргументация логичнее и правильнее. Тема обсуждения — «что вы желаете от собеседника», Например, предприниматель хочет, чтобы владелец венчурного капитала вложил деньги в его проект. Менеджер стремится, чтобы его команда изменила приоритеты и сконцентрировала внимание на одном продукте, а продавец — к тому, чтобы покупатель выбрал определенную услугу. Тема обсуждения задает направление всему разговору и обозначает его цель. По Аристотелю, вся сила убеждения проявляется во втором шаге дискуссии. Человек должен доказать справедливость аргументов, используя три риторических приема или характеристики. Это логика, авторитетность, то есть доказательство, что его аргументы заслуживают доверия, и эмоциональность. Аргументация должна быть логически построена, логос. Тот, кого вы убеждаете, должен вам поверить так как вы придерживаетесь определенных моральных ценностей и обладаете определенными чертами характера, говорящими, что вам можно доверять. Этос. И, наконец, вы должны установить с человеком эмоциональную связь. Пафос. Логика мышления, бесспорно, имеет большое значение, но это всего лишь одна треть рецепта успеха. Убедить без этоса и пафоса невозможно. «этос» или, проще говоря, «этика», означает, что человеку можно доверять. Аристотель считал, что слушатели могут поверить оратору, если он обладает тремя характеристиками — мудростью, добродетелью и доброй волей. Если он говорит логично и аргументированно, его можно считать мудрым. Если он к тому же наделен добродетелью и придерживается морали, то его сочтут достойным доверия». Крайне важно следующее. Если аудитория чувствует, что оратор отстаивает ее интересы, она думает, что у него добрые помыслы. Любой продавец, шарлатан и обманщик не вызовет доверия, ведь понятно, что он просто хочет вас надуть и получить ваши деньги. Такие люди думают не о благе окружающих, а лишь о своей выгоде. Это неэтичные люди, и это-са у них нет». Труды Аристотеля считаются первым в истории исследованием человеческой психики именно потому, что пафос чувства составляет одну треть его формулы. По Аристотелю, если нет чувств, то ничего не получится. Более того, философ считал отсутствие чувств серьезным дефектом человеческого характера. И действительно, когда мы видим, что творится несправедливость, мы совершенно естественно испытываем гнев. Мы горюем, когда умирает близкий человек. Аристотель считал, что в основе принимаемых нами решений должны лежать чувства, если, конечно, они соответствуют ситуации, в которой мы оказались. Выступление Мартина Лютера Кинга-младшего «У меня есть мечта» на ступенях лестницы у памятника Линкольну в 1963 году – Прекрасный пример, в котором прослеживаются все три составные части риторики. Кинг взывал к чувствам слушателей, говоря о существующей несправедливости и надежде на светлое будущее. Без эмоций его речь не имела бы никакого эффекта и не считалась бы одним из лучших примеров ораторского искусства XX века. Точно так же, как Томас Пейн, Александр Гамильтон и Томас Джефферсон – Кинг говорил в контексте определенной исторической ситуации, то есть в период активизации движения за гражданские права. Писатели, спикеры, лидеры и мыслители, освоившие искусство риторики, в особенности необходимость обращения к чувствам, повлияли на развитие истории, затронули словами наши сердца и подтолкнули к действию. Один из важнейших исторических документов США – Декларация независимости. Ее текст поручили написать адвокату Томасу Джефферсону, потому что он умел логически выстраивать аргументы и обращаться к чувствам. Джефферсон убеждал, правильно использовал три принципа риторики Аристотеля и написал документ, который вслух зачитывали даже на уличных перекрестках». В мини-сериале «Джон Адамс» так показана убедительность Джефферсона. «Это совершенно неожиданно», — говорит Адамс, роль которого исполняет Пол Джамати. «Это не просто декларация нашей независимости, а провозглашение прав всех людей». «Хорошо сказано, сэр. Очень, очень хорошо сказано». Лучшие адвокаты наших дней знают по риторике Джефферсона, что убеждение — это далеко не только перечисление фактов. «Убедить людей можно, только когда ваши слова соединились с более широкой темой, которая вдохновляет своим прозорливым видением, как, например, вдохновляли слова Кеннеди о полете на Луну». Любопытно, что Джефферсон завещал, чтобы на его могиле написали только о трех его достижениях и ни словом больше. «На его могиле выбито. Автор Декларации независимости» статуи Виргинии религиозным свободам и отец университета Виргинии. По мнению Джефферсона, два из трех его величайших достижений — его тексты. На его могиле не написано, что он был третьим президентом и что во время его президентства США приобрели Луизиану, в два раза увеличив территорию страны всего по три цента за акр земли. Джефферсон знал, что идеи и их презентации способны улучшить мир. Многое изменилось со времен Аристотеля, он жил больше двух тысяч лет назад, и времен написания Декларации независимости, это было больше двухсот лет назад. Но мозг человека остался почти таким же, как и сотни и тысячи лет назад. Именно поэтому то, что работало тогда, работает и сейчас». Люди стремятся установить душевный контакт друг с другом. Появление новых идей привело к тому, что мы живем в век автоматизации. Скорость происходящих в нашей жизни изменений постоянно увеличивается, и многие боятся, что окружающий мир становится непонятным и непривычным. Мы наблюдаем, как исчезают целые категории профессий и появляются новые. Как выжить в этой ситуации? Как оставаться конкурентоспособным в условиях быстро меняющегося рынка труда? Как процветать? Бесспорно, чтобы сохранить работу, каждый из нас должен быть профессионалом своего дела и меняться вслед за обстоятельствами. Однако сейчас даже этого уже недостаточно. Выход из ситуации, способность убеждать, а также пафос, то есть эмоции — Одни только факты не приводят к зарождению народных движений, а вот эмоции способны вести за собой массы людей. Факты не возбуждают и не будоражат воображение, а эмоции добиваются такого эффекта. Факты не заставляют людей искать нестандартные решения сложных проблем, а эмоции заставляют. Пафос или эмоция — вот секрет будущих побед, и наука это доказывает. Воздействовать на эмоции – самый быстрый путь к убеждению. За последние десятилетия мы узнали о чувствах и роли, которые они играют при убеждении, больше, чем все, что знали со времен первых наскальных рисунков. Нейробиологи называют слова и умственные картинки, стимулирующие у нас сильную реакцию, эмоционально компетентными стимуляторами. Это слова, картинки или предметы, вызывающие страх, радость, надежду или удивление. «Человек лучше запоминает эмоциональные события, чем события нейтральные», говорит молекулярный биолог Джон Медина. При появлении сильной эмоциональной стимуляции мозг выбрасывает ряд микроэлементов, своего рода обозначений, что эту информацию надо запомнить». При помощи магнитно-резонансной томографии ученые поняли, как чувство вызывает поступление микроэлементов в мозг, где именно в мозгу они появляются, и как мы себя при этом чувствуем. В одной из научных статей Медина писал «Эмоция привлекает к себе внимание, и человеку уже сложно забыть ее и то, что с ней связано». Медина — всего лишь один из нейробиологов и ученых, изучающих влияние эмоций на силу убеждения. На протяжении этой книги вы услышите мнение и других ведущих экспертов в области коммуникаций, памяти и человеческого поведения. Пол Зак из университета Клермонт-Грэдуайт исследует микроэлементы, которые выделяются у слушающих историй. Это окситоцин, допамин и кортизол. Зак также устанавливает, какие именно отрывки рассказов вызывают приток этих элементов. «Интересная и убедительная история с эмоциональным содержанием изменяет биохимию мозга, что приводит к тому, что мы становимся доверчивее, открыты новым идеям и относимся ко всему с большим пониманием», — говорит Зак. Специалист Принстонского университета Ури Хассан изучал сканирование мозга людей, увлеченных разговором. Он пришел к выводу, что определенный вид диалога приводит к нейронным соединениям, когда в одних и тех же областях говорящих наблюдается приблизительно один и тот же вид активности. Ученый выяснил, что к такой схожести мозговой активности и слиянию умов приводит только эмоциональный диалог. Результаты исследования, опубликованные в Harvard Business Report, показывают, что развитие искусственного интеллекта нисколько не уменьшает роли чувств. В век автоматизации чувства имеют важное значение для построения успешной карьеры. Также исследование показало, что высококвалифицированные работники получают более высокий доход, если обладают тремя следующими характеристиками. Это способность быстро выполнять поставленную задачу, способность быстро оценить информацию, чтобы выбрать правильный курс действий, а также умение помогать клиентам. «Искусственный интеллект и обучаемые машины очень быстро перегонят нас по двум первым параметрам», пишут в результатах исследования. «Те, кто хочет преуспеть в выбранной профессии, должны развивать в себе качества, которые машины не способны повторить» понимание, умение мотивировать и общаться с людьми. В главе 10 вы подробнее услышите о пафосе. Вы узнаете специальную формулу, при помощи которой можно вызвать определенные чувства в человеке. Ее использовали уже много веков, и она не потеряла актуальности для продвижения идей, а пока запомните следующее. Пафос — Это наиболее эффективный инструмент, чтобы победить машины. Без него невозможно мотивировать, вдохновлять и общаться.